Глава 10. Три субботних факультатива прошли сносно. На спецдисциплинах я вплотную занялся изучением теории по магии пространства и времени, на химерологии нам как раз начали рассказывать о магически измененных животных, ну а на маготехнике Лен Корха был так любезен, что ближе к концу занятия пригласил преподавателя по магическому программированию, Лена Шона Архо, И тот порядком удивился, узнав, что я еще летом начал самостоятельно изучать Непро, а недавно заинтересовался и Непро-2. Примечание. Непро — один из языков программирования на Наяре. Конец примечания. «Я дам вам список необходимой литературы», — пообещал Лен-Архо ближе к концу беседы. К сожалению, факультативы по магическому программированию и конструированию идут практически в одно и то же время, но, думаю, Лэн Корха не откажется уступить мне хотя бы каждое второе занятие. «Молодой человек быстро схватывает», — поразмыслив кивнул Толстяк. «И у него хорошая теоретическая база, поэтому так и быть. Попробуем совместить обучение». «Лэн Гурто, моя группа занимается на третьем этаже в комнате номер 302». «Жду вас там ровно через неделю в три пополудни». Я поблагодарил обоих и мысленно потер руки. «Очень хорошо. На самом деле Непро был мне нужен лишь постольку-поскольку. В любой другой ситуации при наличии Эммы, которая изучит любой язык гораздо быстрее, я бы и заморачиваться не стал. Если уж совсем на чистоту, то и набор программ для собственного апгрейда она могла составить. И составит, разумеется, без моего участия. Проблема заключалась в другом. В процессе перепрограммирования ее придется перезагружать, и перезагрузку должен будет контролировать кто-то со стороны. И вот на этот случай я должен был хорошо разбираться в вопросе, чтобы ничего не испортить и не упустить, если что-то пойдет не так. Еще я потратил время на то, чтобы позвонить домой и пообщаться с Леном Даурным. Неделя была напряженной, новой информации я получил довольно много, а дел переделал еще больше — но мне показалось, что наставнику будет приятно, если я поделюсь с ним впечатлениями. «Адре, ты куда опять уходишь?» — удивился валяющийся на кровати Терри, когда я закончил текущие дела, переоделся в спортивную форму и собрался на выход. «Сегодня же нет тренировки! Или ты решил совсем из спортивного зала не вылезать?» Я свистнул юрку. «Просто хочу по городу прогуляться. Да и Ши почти всю неделю в академии проторчал, так что пусть немного проветрится». «Вот и чего тебе не сидится на месте?» — посетовал на мою неугомонность приятель. «Выходной же! Нет, чтобы поваляться и побездельничать!» Я в ответ только усмехнулся. «Некогда мне бездельничать, да и насчет подработки я уже решил, поэтому был даже рад, что тыри отказался составить мне компанию. Более того, после последнего факультатива я связался с работодателем, который предлагал за работу курьера не меньше одного тарна золотов в неделю» позвонил наткнулся на женщину с на редкость приятным голосом она в свою очередь сообщила что курьер требуется не абы куда а в ювелирную лавку и подтвердила что интересующая меня должность пока свободна поэтому я решил еще до ужина туда съездить обговорить детали и уже на месте определиться нужно оно мне или нет добираться до места пришлось около половины рейна да еще и с двумя пересадками Потом мне довелось немного поплутать по улицам, но в конечном итоге я все-таки нашел очень необычный, до да безобразия узкий, трехэтажный домик, который каким-то чудом втиснулся между современными зданиями и выглядел словно не от мира сего. Когда-то в прошлой жизни мне такие домики встречались на картинках. Тесные, привлекающие внимание своей самобытностью, но при этом на редкость уютные, своеобразные, в чем-то даже милые и окруженные этаким ореолом благородной старины. Никакой вывески на нем, правда, не было. Только небольшая табличка со временем работы, и все. Ни звонка, ни домофона, ни каких бы то ни было маготехнических устройств. Странный дом словно перенесся сюда с земли, да еще и родом был не из моего времени, а из далекой викторианской эпохи. Поднявшись на высокое, огражденное кованными перилами крыльцо, я для начала вежливо постучал — а когда мне никто не открыл, осторожно потянул входную дверь на себя. Она, кстати, оказалась деревянной, как и сам этот необычный дом. Я этому поначалу поразился, но за первой дверью обнаружилась вторая, уже солидная, из современных материалов, правда, тоже отделанная под стрину, и только потом мне открылось большое прямоугольное помещение, подозрительно напоминающее выставочный зал». Центр комнаты оказался практически свободным, если не считать нескольких высоких тумб, на которые падал свет из специальным образом развешенных светильников. А вот вдоль стен имелось множество витрин, где под стеклом лежало и переливалось всеми цветами радуги огромное количество украшений. Я в свое время по ювелирным особо не бродил, не было ради кого совершать такие подвиги, а тут прям-таки с порога впечатлился. Дайши, и при виде всего этого великолепия, издал восторженный писк. Поскольку в зале никого не было, то я ради интереса прошелся вдоль витрин и, глянув на ценники, несколько озадачился. С виду кольца, серьги, браслеты и прочие предметы роскоши выглядели великолепно, тогда как цены на них стояли вполне демократичные. Сто золотов, двести золотов. Одно кольцо я нашел даже за пятьдесят, как будто на нем сверкали не бриллианты, а дешевые фианиты. Правда, по мере того, как я удалялся от двери, ценники начали постепенно расти и к тому моменту, как я добрался до противоположной от входа стены, цена на изделие добралась до нескольких тарнов. Ну а когда я решил взглянуть, что же такое находится под стеклом на тумбах, то обнаружил, что там лежат редкие по красоте ожерелья с незнакомыми мне камнями, цена на которые достигала почти полутора сотен тарнов за каждое. Я, если честно, по камням не спец, но как выглядят рубины, изумруды, сапфиры и бриллианты, отличить способен. «Само собой, натуральные это камни или синтетические, ни разу не скажу, но думаю, что в этом мне как раз и поможет ценник. Так вот, судя по тому, что я увидел большую часть украшений в зале, была представлена или с искусственными камнями, или с полудрагоценными, причем весьма недорогими, или же являлась обычной бижутерией. Правда, очень красивой, и лишь несколько изделий в центре тянули на полновесный, значимый, дорогой товар. Причем подобных камней я раньше не видел». У них был насыщенный янтарный цвет, который, если посмотреть на камни под углом, плавно менял оттенок сначала на желтый, потом на зеленый и, наконец, на синий. «Сильмарин», — сообщила Эмма, когда я попросил у нее краткую справку. «Драгоценный камень, приобретающий после обработки свойство изменять окраску. К природным характеристикам камня относятся… Хм. гемологическая группа, степени чистоты и показатели твердости сильмарина мне ни о чем не говорили». «Но у нас на земле тоже такие камни вроде встречались. Про опалы я что-то такое слышал. И про александрит, кажется. Здесь, наверное, та же история». Орж вдруг зачарованно проворковал выбравшийся у меня из-под куртки Йорк и уставился на ожерелье широко раскрытыми глазами. А потом выбрался уже целиком, проворно соскочил на стеклянный куб, под которым пряталось драгоценное изделие» после чего с таким же зачарованным видом приник к стеклу и, обняв куб всеми четырьмя лапками, восторженно повторил. «Орж!» «Ну, не дать не взять! Саблезубая белка и ее любимый желудь!» Я, конечно, про себя поржал, но на всякий случай напомнил мелкому. «Это чужое. Трогать нельзя, только смотреть!» Уф! печально вздохнул Ши, но потом снова приник к стеклу. Его большие глазища загорелись неподдельным восторгом, и он чуть слюни не пустил, глядя, как играют и переливаются под ярким светом необычные камни. Неожиданно Эмма сообщила, что в комнате появился посторонний, и я быстро обернулся. — Здравствуйте, молодой человек. Вежливо поприветствовала меня невысокая стройная женщина лет пятидесяти, в длинном платье, с на удивление светлой кожей, на редкость приятным лицом и густыми черными волосами, уложенными в строгую прическу. «Я могу вам чем-нибудь помочь?» «О, я знаю этот голос!» «Добрый вечер, Лаира Нома!» — коротко поклонился я, на всякий случай глянув на ауру дамы. «Да, мы с вами сегодня разговаривали. Меня зовут Адреа Гурта. Я пришел по поводу работы». Ее темные глаза быстро пробежались по моей спортивной одежде. «Сколько вам лет, молодой человек?» «Четырнадцать». Она едва заметно нахмурилась. «Наша лавка специализируется на создании, пусть недорогих, но все же авторских украшений. У нас довольно много заказов, но вы несовершеннолетний, и, боюсь, вам будет сложно обеспечить сохранность товара во время доставки». «Так вас смущает мой возраст? Или же моя потенциальная неспособность сохранить товар?» — ничуть не удивился я. «Да, тот факт, что я слишком молод, не мог не доставить проблем. Поначалу мне даже подумалось, что будет лучше соврать насчет возраста, однако при заключении трудового договора это все равно всплывет так что лучше уж сразу обозначить возможные трудности». Леди тем временем подумала и, наконец, признала. «Второе. Если я скажу, что в прошлом году занял первое место в общетернийских соревнованиях по Кханто среди начальных и старших школ, вас это устроит? Так вы маг? Совершенно верно, Лаира. У меня также есть разрешение на свободное перемещение по городу без сопровождающих, и мне нужна несложная подработка на выходных». И вот тогда она всерьез задумалась, а потом решительно тряхнула головой. «Пойдемте со мной». Спустя полтора рейна я вышел на улицу с огорченно вздыхающим шиноплече и довольно улыбнулся. Работу мне все-таки дали, причем не за один тарн в неделю, а за два. Но при этом у нас с Лаирой Нома состоялся продолжительный разговор, в процессе которого, полагаю, мне удалось доказать свою квалификацию. Убедить леди, что я не мошенник, не вор — да и сохраню ее товар в целости и сохранности. А также в том, что я не просто чемпион по Кханто в своей возрастной категории, но еще и боевой маг, студент престижной столичной академии, в чем она смогла легко убедиться, увидев у меня в браслете подтверждающую информацию, а также сертификат, который я получил от главы столичной ассоциации Кханто чуть больше года назад. Однако Лаира поставила условие. «Развозить товары я должен буду сам, на общественном транспорте», Служебный транспорт в силу моего возраста доверить она мне не сможет. Я это условие принял. Благо, оно было аргументированным, а проезд по городу для меня с некоторых пор бесплатным. Однако договор нам пришлось заключить неофициальный, поскольку для полноценного приема на работу мне потребовалось бы согласие родителей или опекуна. А так как тревожить наставника я не хотел, то предложил леди именно такой вариант отношений». Она, к моему удивлению, сразу же согласилась, признавшись, что и ее он более чем устраивает. Само собой, весь разговор я провел под запись, тогда как Лаира использовала определитель ауры, и лишь после того, как она убедилась, что я был с ней предельно честен, со вздохом призналась, что соглашается на мои услуги исключительно потому, что другого выбора не осталось. «Понимаете, Лангурта, мы оказались в сложной ситуации. Мой сын — хороший ювелир». Он с ранних лет освоил магию управления камнем и металлами и постепенно совершенствует свои навыки. Его работы вы уже видели. У нас, конечно, маленькая лавка, зато достаточно большое число постоянных клиентов. И, конечно же, нам уже не раз предлагали вступить в союз с крупными ювелирными домами. Проблема в том, что Юджи — человек достаточно твердых взглядов, поэтому хочет работать лишь с теми материалами, которые ему близки, и создавать такие изделия, какие ему нравятся. «Он не собирается уходить под чью-либо руку». «Почему?» — полюбопытствовал я. «Крупный ювелирный дом дал бы вам прямой выход на международную арену, а это дорогие заказы. Слава, деньги, почет». «Нам хватает на жизнь с избытком», — неожиданно улыбнулась Нома. «Легко, спокойно, с непередаваемым достоинством, которое меня приятно удивило. И нас вполне устраивает то, что есть. К тому же для Юджи очень важно вдохновение» возможность работать на том месте, в том режиме и именно так, как ему нравится. А если он пойдет в крупную компанию, то будет вынужден соглашаться с ограничениями и трудиться над чужими заказами даже тогда, когда к этому не лежит душа. Фу. Свобода творчества — это важно, вы правы. Но я думаю, что у известных мастеров в этом плане масса привилегий. Мой Юджи пока не слишком известен. Официально мы на рынке всего несколько лет, поэтому поблажек ему, скорее всего, не дадут. А он не хочет рисковать. Да и всемирной славы и хвала терны никогда не грезил. Я с сомнением посмотрел на женщину, но потом увидел ее ауру и понял, что она и сейчас не лукавит. Что действительно хочет сохранить то, что у нее есть. Не гонится за большими деньгами, не рвется покорять Олимп, а хочет лишь тихой и спокойной жизни в своем уютном маленьком домике. Для кого-то это выглядело странно, но в чем-то лично я ее, пожалуй, понимал. «Я тоже должна вас предупредить, Ленгурта», — тем временем сказала Лаира Нома. «В последнее время с нашими курьерами стали случаться разные неприятности. У кого-то на стоянке повредили служебные орды, кто-то начал получать угрозы, один на той неделе подвергся разбойному нападению, потерял товар и на следующий же день уволился, сказав, что не собирается подвергать себя такому риску. Да и выплачивать компенсацию после каждого такого случая не сможет. А остальные предупредили, что если так будет продолжаться, они тоже уйдут. К сожалению, я не могу сказать, с чем это связано. У нас нет долгов, все дела мы ведем честно. Подозреваю, проблема в нечестной конкуренции, а может и в том, что мы стремимся, вопреки всему, сохранить независимость. Но в то же время гарантировать безопасность курьерам мы больше не можем. «Я обращалась несколько раз в службу общественного правопорядка», — призналась Лаира после небольшой паузы. «Заявление у меня приняли. Нападавших, конечно, ищут, но меня сразу предупредили, что шансов привлечь хулиганов к ответственности немного. Обеспечить защиту нашим сотрудникам Тхаэры тоже не в состоянии. К несчастью, мы развозим товары по всему городу. Большая часть торговли идет через сеть, однако представить патрульных к каждому курьеру не получится». Да, удаленные заказы обычно очень недорогие. Потери, даже если курьер лишится товара, невелики, а для приобретения дорогостоящего украшения клиенту все равно придется приехать за ним лично. Однако, если так и дальше будет продолжаться, то все наши украшения продавать придется только здесь, поскольку в доме защиту обеспечить проще. Услуги городской службы доставки резко удорожат наш товар, а ехать в такую даль за недорогим украшением, учитывая размеры Тайрина... «Затраты на поездку и время...» «В общем, мы потеряем большую часть клиентов, а те, кто останется, не смогут компенсировать наши потери». «Так вы поэтому согласились на неофициальный договор?» догадался я. Лаира Нома тяжело вздохнула. «Пока вы не являетесь полноценным работником, я могу не выдавать вам служебную форму, знаки отличия курьера, поэтому вы сможете перемещаться по городу свободно. У вас также не будет служебного Орде. А без него ваше перемещение станет сложнее отследить. Затраты на проезд я вам, конечно, компенсирую. За риски тоже готова доплатить. Оплату за услуги вы будете получать в конце каждого рабочего дня. Так, полагаю, будет спокойнее и мне, и вам. В случае потери товара вам, конечно, придется вернуть его стоимость. Но я надеюсь, что работая неофициально, вы не привлечете к себе такое внимание, как наши обычные курьеры. Впрочем, я пойму, если вы откажетесь. Работа действительно сомнительная, тем более для одаренного, Без стажа, с рисками, без оформления, с неофициальной зарплатой. Я с интересом на нее покосился. И много кандидатов уже успели отказаться от вашего предложения. Только на прошлой неделе у нас было восемь отказов. Тихо произнесла женщина. Поэтому я подняла цену, но это мало чем помогло, потому что на этой неделе вы уже седьмой. Говорят, семь — счастливое число усмехнулся я. Я согласен. Лаира Нома недоверчиво на меня посмотрела, а потом неуверенно улыбнулась и еще тише выдохнула. Спасибо. Следующим утром, сразу после групповой тренировки, я на пару с сон зевающим ши снова стоял в ювелирной лавке и выслушивал последние наставления хозяйки. После короткого обсуждения мы решили, что в случае проверки или вопросов от службы занятости я скажу, что Лаира Нома – старая подруга моей матери, которой я по доброте душевной помогаю в трудной ситуации. Ну а она, зная о моей непростой жизни, время от времени помогает мне финансово, поскольку студентам вроде меня в тайре не живется непросто, а тут я вроде бы и пределе и заодно под присмотром. Оплату с клиентов я получать был не должен». Со слов Лаиры, специально для меня, она будет оставлять заказы, на которые уже есть стопроцентная предоплата. Так что мне даже платежный терминал с собой возить не придется. Только накладные, что должно несколько облегчить мне жизнь. Вопрос легализации доходов она целиком и полностью оставила на меня. С одной стороны, это было хорошо. Раз зарплата у меня пойдет исключительно наличкой, и мой банковский счет пополняться не будет, то раньше времени ни у мастера ДАЭ, ни у Лена Даорна не возникнет ненужных вопросов. Однако с другой, рано или поздно появление неучтенной наличности все равно придется как-то объяснять. Но к тому времени я наверняка что-нибудь придумаю. Вопрос хранения денег передо мной пока не стоял. Два тарна золотов в пересчете на наличность составляли всего 10 монет номиналом в 200 единиц. Это был максимальный номинал, использующийся при наличных расчетах. Так что по поводу целых гор золота и серебра, валяющихся под кроватью, можно было не переживать. Правда, для начала Лаира все равно дала мне простенькое задание — отвезти какое-то копеечное колечко по ближайшему адресу. Так, сугубо ради проверки. Ну, я честно съездил, отвез, что велено, вернувшись, исправно доложил хозяйке об исполнении задания и отдал накладную с распиской о получении заказа. Лаира, в свою очередь, сообщила, что уже получила подтверждение от клиентки — и только после этого загрузила меня по полной программе, так что я до вечера мотался по городу, развозя недорогие, красиво упакованные в одинаковые серебристые коробочки украшения, которым их будущие хозяйки почти всегда оказывались рады. Честное слово, я давно не видел такое количество женских улыбок и не слышал столько слов благодарности за один день. Была, правда, одна стерва, которая при моем появлении выразительно скривила носик и заявила, что ждет меня... «Ах, какой ужас! Целый рейн!» Однако, когда она попыталась повысить голос, на шум из-под куртки выбрался недовольно урчащий ши. И вот тогда с дамочкой произошла удивительнейшая метаморфоза. При виде малыша она из въедливой стервы волшебным образом превратилась сначала в изумленную, пораженную до глубины души, а потом и в умильно пищащую дурочку, которой только и надо было что чуть-чуть погладить Йорка по голове. Впрочем, она была не одна такая. В транспорте на нас и так постоянно таращились. Дети восторженно галдели и тыкали в Йорка пальцами. Взрослые с удивлением оборачивались. Дамочки всех возрастов с вожделением посматривали на роскошную шубу моего питомца, тогда как мужики, которых то и дело теребили жены, косились с нескрываемым подозрением, а потом все же подходили и интересовались, на какой фирме или в каком магазине я купил себе такое чудо. К вечеру, конечно, и я, и Ши порядком устали от всей этой суеты. Однако свой первый честно заработанный тарн я все-таки получил. Лаира Нома оказалась исключительно вежливой, приятной во всех отношениях и порядочной особой, так что я решил, что и дальше у нее поработаю. Тем более Росемма уже обследовала дом и подтвердила, что ни подозрительных маготехнических устройств, ни оружия, ни наркотиков, ни прочего криминала за владелицей лавки не числилось. Следующая неделя пролетела как один день. Я старательно учился, тренировался, в любое свободное время усиленно читал всю доступную литературу, исправно делал домашку, буквально поглощал новые знания. Благо, хорошая память позволяла запоминать прочитанное с первого раза и больше никогда не забывать. Пару раз я вместе с Терри появился на малом учебном полигоне, чтобы заработать клубные очки и не вылететь из дуэльного клуба за отсутствие интереса. Заодно посмотрел на учебные дуэли старшекурсников узнал для себя несколько новых имен, а также честно посетил все семь выбранных факультативов. Поближе познакомился с Леном Архо и его программистами. Получил обещанный список книг для подготовки. В следующий Шанре провел третью по счету тренировку с ребятами на полигоне с и сразу после факультатива отправился в ювелирную лавку, чтобы получить новую порцию заданий от Лаиры Нома. На крыльце я почти нос к носу столкнулся с высоким, худощавым, Чем-то явно раздраженным парнем, который проворно сбежал по лестнице и едва меня не толкнув, быстро направился прочь от лавки. Когда я вошел, то обнаружил, что внутри снова нет ни одного покупателя, а у окна стоит расстроенная до да нельзя хозяйка и с тоской смотрит в окно вслед уходящему парнишке, как будто он был ее последней надеждой. А это вы, Лангурта? Вымученно улыбнулась она при виде меня. Доброго вам дня. Я настороженно на нее покосился. «Что за тип? Чем ее расстроил? Может, это один из тех, кто ей угрожал?» «Нет, что вы, Лан, поспешила заверить меня женщина. «Это Арти, наш курьер. Вернее, уже бывший курьер. Вчера он неудачно съездил на несколько вызовов, а вот сейчас сказал, что увольняется». «Его тоже ограбили?» «Скорее просто предупредили», — тяжело вздохнула она. «Сказали, чтобы он отказался на меня работать, иначе в следующий раз он потеряет не только товар, но и здоровье». Я нахмурился. Это уже прямо рэкет какой-то. Молодого ювелира со сравнительно невысокими доходами кто-то целенаправленно выдавливает из бизнеса, используя для этого грубые, примитивные, но очень даже действенные методы. Неужели и в Норлаэне такое бывает? Почему служба общественного правопорядка до сих пор мышей не ловит? Весь город, считай, камерами обвешан. Наверняка среди них есть те, что фиксируют ауры. Или, парня, что люди в масках преследовали, а ауры скрыли с помощью артефактов?» К сожалению, хозяйка лавки не захотела ответить на мои вопросы. Сказала, что меня это не касается, да и не нужно мне во все это влезать. Я же типа ребенок, несовершеннолетний. И, честно говоря, постоянное напоминание об этом стало меня в последнее время порядком утомлять. «Скажите, Лэн, вы не могли бы взять на сегодня несколько дополнительных заказов?» Умоляюще посмотрела на меня Лаира Нома когда я отступился. Часть я отправлю службой городской доставки, но некоторые из них срочные. Их нужно отвезти в течение рейна, максимум двух, поэтому я доплачу вам за хлопоты. И за наймарде. Поздняя доставка — это, конечно, плохо, но лучше мы привезем товар чуть позже оговоренного срока, чем не доставим его совсем. Я пожал плечами. Не вопрос. До вечера. Я абсолютно свободен. После этого расстроенная до крайности женщина самую чуточку повеселела и поспешила в подсобку, чтобы принести уже упакованный, промаркированный и готовый к развозке товар, который, судя по всему, только что вернул напуганный угрозами курьер. Коробки я попросил Лаиру сложить в простую спортивную сумку, без всякой маркировки. Потом хозяйка вызвала воздушное такси, которое на протяжении нескольких рейнов катало меня по всему городу. Однако заказы я доставил все — Каждый вручил обозначенному в сопроводительных документах адресату и уже в сумерках вернулся обратно в лавку, попросив порядочно обогатившегося за этот день водил у меня подождать. Да, не вопрос! хохотнул он, когда я выбирался на улицу. Если что, я и завтра могу вас покатать, и послезавтра, и вообще, когда вам только вздумается. Я только хмыкнул. Ну еще бы. Однако руку мужика на всякий случай взял, после чего зашел в лавку, доложил Лаире Нома о выполнении задания. Получил от нее в ответ кучу благодарностей и, забрав деньги, на том же такси благополучно вернулся в академию. В Сан-Ре, в воскресенье, ситуация в лавке стала еще напряженнее. Как и предполагала Лаира, некоторые клиенты не захотели доплачивать за услуги городской службы доставки и в итоге вернули товар. Кто-то даже оставил негативный отзыв на сайте. Один из самых упоротых накатал пространную жалобу в администрацию города за неисполнение владельцами бизнеса взятых на себя обязательств, а кто-то просто позвонил и сказал, что больше не хочет ждать, поэтому отказывается от услуг Юджи Нома раз и навсегда. Когда я пришел, уставшая, замученная, какая-то потерянная хозяйка ходила между витрин с одинокой клиенткой в попытке предложить ей недорогие украшения. Молодая девица сомнительной наружности вела себя при этом вызывающе. Требовала все показать, рассказать, цапала все кольца без разбору, ну а когда женщина отвернулась, гостья торопливо сунула одно из них в карман и тут же собралась уйти. Но я остановил ее буквально на выходе и спокойно сообщил, что запись кражи сделана на браслет, и что я готов вызвать службу общественного правопорядка, если девица не вернет украденное. Девка, конечно, окрысилась. Попыталась защищаться, однако запись я... Вернее, не я, а Эмма, действительно сделала. Так что я охотно продемонстрировал доказательства. После этого воровка швырнула кольцом мне в лицо и убежала, но я не стала ее останавливать, потому что в тот момент меня гораздо больше заботило душевное состояние владелицы лавки. Не знаю, может, Лаира просто устала, а может, вся эта ситуация тянулась гораздо дольше, чем я предполагал, однако, когда девица выскочила за дверь... Из женщины словно стержень вынули. Она пошатнулась, прикрыла глаза рукой и плавно осела на пол, вот-вот готовясь потерять сознание. Упасть я ей, конечно, не дал, а вместо этого закрыл лавку, отвел леди в кабинет и дал успокоиться. Она, когда пришла в себя, тихо расплакалась. Сказала, что бесконечно устала от этой травли и что после полугода нескончаемых, копящихся как снежный ком проблем, у нее сил не осталось не то, что бороться, а даже сохранить то, что есть. А ведь всего неделю назад она казалась такой спокойной и уверенной. Да даже вчера с ней с виду все было в порядке. Что же случилось за ночь, если Лаиру буквально подкосило? «Юджи», — буквально простонала она, когда я об этом спросил. «Вчера, когда он пошел на прогулку, его остановили двое и сказали, что если он не закроет лавку и не съедет из этого дома, ему все кости переломают, а если он будет упрямиться, то и меня заодно покалечат». То есть их интересовала не столько вы и ваша лавка, сколько сам дом, — моментально насторожился я. Да, — измученно выдохнула женщина. Нам уже давно предлагают его продать. Почему? Что в нем особенного? Ничего, он просто очень старый. Когда мы с мужем искали жилье в столице, нам намекали, что у дома скверная репутация, но нам он понравился. Да и стоил дешево, вот мы его и купили. А теперь кто-то хочет его у вас отобрать, — задумчиво произнес я. «Странно. А вы не знаете, почему у вашего дома была скверная репутация?» Женщина вытерла слезы. «Говорят, раньше тут жил один из столичных магов с якобы темным прошлым. То ли вор, то ли обманщик. Сейчас уже не помню. Говорили даже, что его дом приносит неудачи, но за двадцать лет, что мы тут живем, с нами ничего плохого не случилось. Мой муж умер шесть лет назад, по совершенно естественным причинам, а у нас с сыном ни разу не было проблем вплоть до прошлого лета. Ха. А вы случайно не помните, как звали того мага?» «Помню. Его звали Дарус Лимо. Я на днях разбирала бумаги и увидела это имя в накладных. Этот дом когда-то так и назывался. Дом Даруса Лимо». Я почесал затылок. «Честно говоря, не припомню, чтобы мне когда-либо попадалось на глаза это имя». «Дарус Лимо», — неожиданно оживилась Эмма. «Единственный известный на Наяре маг — который активно изучал феномен пространственных разломов. «Что?» — ошарашенно замер я. «Он изучал разломы?» «Да. Информация непроверенная, получена с одного сомнительного форума, но в сети это имя связывают с магией пространства и явлениями, которые его искажают». «Офигеть! А почему мы раньше ничего о нем не слышали?» Дарус был признан погибшим при неудачной попытке закрыть крупнейший в истории разлом в провинции Десхе в 5 тарнов в 887 году. Считается, что именно из-за его действий разлом приобрел угрожающие размеры и стал настолько опасным, что это едва не привело к катастрофе. С того времени Дарус считается государственным преступником. Его личное дело было засекречено, его имя исключили из списков одаренных а его работы по пространственной магии закрыли для всеобщего изучения. «Нифига себе! Она с упорно учат, что никто и никогда к разлому даже приблизиться не смог. Даже Лаир Неймар, который буквально на днях упоминал про гигантский, не в свое время открывшийся разлом, едва не стоивший старшему роду Десха целой провинции, ни слова не сказал, что в закрытии этого разлома участвовал известный пространственный маг. «Надо с этим разобраться», — пробормотал я. Эмма, подними все доступные сведения на этого человека, а заодно выясни, как он связан с этим домом и есть ли вообще причины, чтобы так активно пытаться выселить отсюда его нынешних жильцов».